Глава 4. Комната, которую выделил мне Макс, оказалась небольшой спальней, в которой, кажется, никто не жил. Обстановка здесь была минималистической. Кровать, тумбочка, шкаф. Как в армейской казарме. Закрыв дверь на щеколду, принялась доставать свои вещи из сумки. Быстро переоделась, привела в порядок волосы, заколов их по бокам, освежила макияж. Спускаться вниз и опять встречаться с Максом не хотелось. Выглянула в пустой коридор, тихонько вышла и осмотрелась вокруг. Не заметила, как ноги сами повели меня в противоположную от лестницы сторону. Мне стало интересно, какая из этих комнат принадлежит Максу. Или я хотела проверить, живет ли он один. Логики своих действий сама не понимала. Просто бродила по коридору, заглядывая в комнаты. Одна из них сразу зацепила меня, и я вошла внутрь, замерев посередине. Внимание тут же обратилось на веселые мультяшные обои. Медленно опустила взгляд на яркий ковер с выбитыми на нем животными. Мебели здесь не было, как будто комната находилась в стадии подготовки. Вот только к чему? Внезапно сильные мужские руки схватили меня за талию и резко потянули назад, вызывая неприятные импульсы в пояснице, которая сегодня что-то совсем расшалилась. Макс грубо вытащил меня из комнаты, развернул лицом к себе и, закрыв дверь, прижал меня к ней, лишая возможности двигаться. «Что ты здесь делаешь?» — прохрипел мне в лицо. «Это детская?» — только и смогла вымолвить я. «У твоей Олеси скоро будет ребенок?» От внезапной догадки внутри меня что-то оборвалось. «Что?» От растерянности Макс ослабил хватку и попятился назад. «Спускайся вниз! Немедленно!» — приказал он и, указав жестом на лестницу, сам направился к ней. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним, испепеляя взглядом широкую спину. Проходя мимо комнаты, где я переодевалась, вспомнила, что в сумке остался телефон». Быстро прошмыгнула туда, среди вещей нащупала мобильный и мельком, посмотрев на дисплей, увидела один пропущенный от мамы. «Ты издеваешься?» — нервно скрипнул голос Макса за спиной. Я молча встала, сжимая в руке телефон, и уверенно прошла мимо Стравинского. Не дожидаясь его, сама спустилась по лестнице и остановилась в холле. Сейчас здесь были открыты большие двустворчатые двери в гостиную, где накрывала на стол приятная женщина лет сорока. Увидев меня, она улыбнулась и легко кивнула головой. В ответ я лишь последовала ее примеру. «Гости скоро приедут. Жди здесь». Макс легонько подтолкнул меня к дверям, заводя в гостиную. «Сейчас дам пару распоряжений охране и вернусь». «У тебя есть охрана?» — охнула я. «С минуты на минуту здесь будет арабский миллиардер. Даже если бы у меня не было охраны, то пришлось бы ее завести по такому случаю», — хохотнул Макс и добавил, чуть слышно наклонившись к моему уху. «Давай уже, натягивай маску любящей жены». Наконец Стравинский уходит, а ко мне возвращается способность дышать. Женщина, которая управляется здесь по хозяйству, вдруг спохватывается и бежит в сторону кухни. Я остаюсь здесь одна, но это даже радует. Пользуясь временной свободой, тихонько покидаю гостиную и, преодолев черный ход, оказываюсь на террасе. Отсюда открывается вид на чарующий сад, будто из сказки. Фруктовые деревья, пестрые клумбы с цветами, вымощенные декоративными камушками дорожки. зелёный газон с милыми фигурками, а дополняют картинку деревянные качели и небольшие скамеечки. Следует признать, сам коттедж хоть и просторный в два этажа, но очень уютный. Здесь все как-то по-домашнему, будто он предназначен для большой дружной семьи. Как хорошо было бы сидеть на этой террасе, укутавшись в плед, и с чашкой чая в руках наблюдать, как детишки играют в саду. Я отогнала от себя эти образы, потому что они больно резали по сердцу. Оглядываюсь по сторонам, убедившись, что вокруг никого нет. Достаю телефон и дрожащими пальцами набираю нужный мне номер. «Мам, как там, Олекса? У вас все в порядке?» Шепчу в трубку, прикрываясь рукой, чтобы уж точно никто не смог подслушать. «Спит, все хорошо», – тихо отвечает Амелия, и моего лица касается легкая улыбка. Поцелуй малышку за меня, быстро лепечу и открываю мобильный, потому что слышу тяжелые шаги за спиной. Не решаясь повернуться и встретиться с холодным взглядом, так и замираю, нервно теребя в руках телефон. «Почему я должен искать свою жену по всему дому?» — раздраженно рычит Максимилиан, обдавая мой затылок горячим дыханием. «Фиктивную жену!» — поправляю его я. Он резко разворачивает меня и прижимает к себе. Спину опять простреливает острая боль. Непроизвольно морщусь и отворачиваю от стравинского лицо. Он, кажется, понимает это по-своему. «Я тебе настолько противен?» — ухмыляется, отпуская меня. «Еще одно слово или подобная реакция при гостях и превращусь в убитого горем вдовца». Бросает грубо и тут же расплывается в лицемерной улыбке, которая адресована не мне. Важно и величаво к нам приближается Хуршит Абдала в сопровождении своей свиты. Он облачен в традиционную мусульманскую одежду. Тело скрывает длинная белая диждаша, на голове клечатая гутра, закрепленная черным жгутом. Перед нами человек, владеющий миллиардами. человек, играющий судьбами людей, человек, из-за которого я сейчас здесь. Будь ты проклят вместе со своими предрассудками, мысленно ругая мужчину, однако посылаю ему самую ослепительную улыбку, на которую только способна.